Глава семьдесят пятая. Придя в себя, Уэст увидела рядом призрачную лужицу света. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что это такое, но потом мозг всё-таки подсказал. Свеча, горящая в трещине скалы. Вокруг сплошная тьма. От мысленного усилия в затылке у неё заломило, а попытка пошевелиться вызвала вспышку острой боли в плече. Уэст вскрикнула и звук многократным эхом отразился от стен. Она уронила голову и полежала на камнях, тяжело дыша. Уэст помнила, где она находится, но что-то в этом месте изменилось. И она не могла понять, что. Был какой-то шум. Ослепительный луч ударил ей в глаза. Она опять вскрикнула и зажмурилась. Прикрыла лицо неповрежденной рукой. Она никуда не могла деться. Не могла спрятаться. Словно со стороны Уэст увидела, как это должно выглядеть. Вот она лежит раненая. Женщина стоит над ней с пистолетом, слепит Уэст фонарем. Она держит палец на спусковом крючке. Глаза ее пусты. Уэст едва успела сделать вдох, прежде чем пуля ударила в нее. Она прямо почувствовала, как металл пробивает тонкую, ненадёжную преграду в виде её руки, чтобы вонзиться в лицо. «С вами всё в порядке?» — спросил тихий голос. Он звучал необычно, совсем не угрожающе. Уэст постаралась подавить панику. «Кто здесь?» — выдохнула она секунду спустя, отталкивая фонарик от лица. «Билли», — ответил голос. «Я думал, вы погибли». У Эст приходилось прилагать усилия, чтобы обрабатывать информацию, поступающую в мозг. Тем не менее, рефлексы пришли ей на помощь. Сразу вспомнились заученные фразы, помогавшие сосредоточиться на важном и отбросить второстепенное. «Билли, свет». «Не свети мне в глаза», — сказала она. А когда он опустил фонарик, продолжила. «Женщина с пистолетом». «Где она?» «Эмили?» «Сбежала». «Сбежала? Куда? Куда она пошла?» «Я не знаю. Просто пропала». «Когда? Как давно? Сколько я пробыла без сознания?» «Не знаю. Недолго. Полчаса. Может, чуть больше». Голос мальчика был тихим и до ужаса печальным. «Ты не пострадал?» — спросила Уэст, пытаясь присесть. В плече снова вспыхнула боль, но она смогла её выдержать. «Она ничего тебе не сделала?» «Нет, я спрятался. Когда началась стрельба, я спрятался за камнем. Вон там», — мальчик показал фонариком в темноту. Она искала меня, ужасно сердилась, но долго задерживаться не могла из-за прилива. Полицейская часть сознания Уэст продолжала впитывать информацию, прокручивать варианты, оценивать ситуацию и решать, как её стабилизировать. «Мужчина на полу. Это твой отец? Где он? Он...» Она не смогла заставить себя выговорить «мёртв». Он там. Она стреляла в него, в громадной тёмной пещере. Голос мальчика звучал да невозможности жалко. Уэст вспомнился звук, который заставил её войти внутрь. Выстрел. «Боже, кажется, это было тысячу лет назад!» Уэст постаралась сосредоточиться. Джейми Стоун мёртв и не является приоритетом. «А что приоритет?» «Местонахождение женщины. Женщина представляет угрозу. Она вооружена. Она убийца». «Куда она могла пойти?» — спросила Уэст. «Эмили, где она может быть?» «На корабле. Ей надо было выбраться отсюда до прилива. Если не успеть, окажешься в ловушке, как мы сейчас». Наконец, до Уэст дошло. «Прилив?» Она вспомнила, как языки волн тянулись к колёсам машины на пляже у входа в пещеру. «Нам надо торопиться. Надо уходить прямо сейчас». Она сделала ещё одну попытку подняться, поморщившись, когда плечо подогнулось под ней. «Нас уже отрезало», — сказал мальчик безо всякой поспешности в голосе. «Вода закрывает вход». Я ходил посмотреть. Так вот в чём было дело. Вот что стало другим. Звук как волны разбиваются о скалы у входа в пещеру, изменился. И к ударам волн добавился шум воды, затекающей внутрь. Уэст поняла, что каменный пол под ней тоже влажный. По нему бежала вода. Джессика с трудом встала на колени, и плечо отозвалось пронзительной болью. Она скривилась и издала глухой стон. «Вы тоже умрёте?» — спросил мальчик жалобно. «Оставите меня одного, Уэст?» заставила себя подняться на ноги. От боли перед глазами мелькали искры, но она стискивала зубы, пока не встала и не распрямилась, после чего боль отступила. «Нет, я не умру, и ты тоже. Мы найдём другой выход отсюда». Уэст сделала несколько шагов вглубь пещеры, озираясь в свете последней оставшейся свечи. Мальчик шёл за ней. Другого выхода нет. Она поэтому нас сюда и привезла. Сказала, что мы спрячемся, пока не сможем перебраться на корабль. Но это была ложь. Я уже вчера подумал, что она врёт, но наверняка не знал. Всё так запуталось. Я не понимал, что делать. Потом она привезла нас сюда и всё рассказала, как будто даже гордилась. А потом выстрелила в папу, потому что он не захотел пить яд. Яд был в термосе с кофе. Но я не пил, потому что не люблю кофе, а какао у неё старое. Уэст постаралась переключить мальчика на более насущную тему. «Погоди. Тогда давай переждём здесь. Останемся до отлива». Уже произнося эти слова, она усомнилась, что продержится так долго. Плечо стало холодным, рука не шевелилась. Уэст не могла сообразить, ранила её прямым попаданием или рикошетом. В виске, куда её ударили, пульсировала мучительная боль. Она могла сейчас истекать кровью. «Не получится», — ответил Билли. «Ракушки доходят до самого потолка. Вот, посмотрите». Уэст не ответила. На её глаза последовали за лучом фонарика Билли до потолка пещеры. Мальчик был прав. По стенам полосами крепились водоросли и раковины, разные на каждой высоте, и на самом потолке они тоже были, пусть и немного. Билли поводил фонариком из стороны в сторону, И Уэст увидела свой собственный, наклонилась и подняла. В свете двух фонарей пещера стала чуть менее угрожающей, а темнота не такой непроницаемой. Однако стало видно и то, что им грозит не темнота и не скалы. В конце коридора, уходящего к выходу, ревел океан, затопивший им путь. По полу бежала морская вода. Уэст на секунду отвернулась, словно так могла исправить ситуацию заметила у стены силуэт Сэма Уитли, полусидевшего на одном из последних сухих участков пола. Подошла к нему. «Это папа». «Она его застрелила», — сказал Билли, держась поближе к ней. Он как будто нарочно старался не направлять свет на отца, но Уэст посветила сама и едва узнала мужчину, которого видела на допросе в участке. Она присела на корточки и приложила дрожащие пальцы к его шее. Нащупывая пульс, Лэст знала, что надежды нет, однако так требовалось по процедуре. Единственное, что она рассчитывала ощутить, холодную, податливую мягкость. Но вдруг почувствовала движение, биение жизни. «Он жив, Билли. Твой папа жив», — сказала она. Даже в их ситуации облегчением было произнести эти слова. Джессика подтянула мальчика к себе и обняла. Он не стал сопротивляться, и Уэст ощутила, как дрожит его маленькое хрупкое тело. Потом она опустила голову и заставила себя думать. Больше всего ей хотелось сейчас немного отдохнуть, отложить решение на потом. Но тут новый ряд волн подкатился к выходу из пещеры. «Билли, какая на выходе глубина, ты можешь сказать?» «Не знаю. Там есть уступ, под которым надо пригибаться». «Вода уже выше него, так что выбраться мы не сможем», — Уэст вспомнила. «Камень, о который она едва не ударилась. Тогда нам надо выбираться прямо сейчас. Поднырнём под него и выплывем наружу. Ты же умеешь плавать, правда, Билли? Могу поспорить, ты отличный пловец. Ты ведь живёшь на острове». Сначала он промолчал. А когда заговорил, голос его был неуверенный и ещё более печальный. «Я не плаваю в море, Уэст». Не сразу поняла, что значат его слова. Только этого сейчас не хватало. Она стала торопливо размышлять. Мальчик худенький. В открытой воде она легко дотащит его до берега. Но как пронырнуть с ним под уступ? Я тебе помогу. Просто доверься мне. А как же папа? Пожалуйста, не бросайте его здесь. Уэст поняла, что мальчик плачет. Снаружи доносился грохот. Волны бились у выхода из пещеры. Уэст подумала, что если они ещё шумят, то глубина не может быть большой. Мы сможем выбраться, но действовать надо прямо сейчас. Посвети на папу фонариком. Уэст отложила свой фонарь, стащила с себя свитер, продела его стоуну подмышки и завязала рукава узлом с такой силой, какую только позволяла приложить раненое плечо. Потом зажала фонарик в зубах и просунула руку мужчине под плечи. Начала тянуть. Сначала чуть не бросила, Такой острой оказалась боль, но заставила себя продолжить. Ей удалось немного его сдвинуть. К изумлению Уэст, мужчина застонал. Он был в сознании. «Билли, помоги мне!» — сказала она. То, что пол был скользким, и поверх него уже растекалась морская вода, одновременно и помогала им, и мешала. По нему проще было тащить тело Стоуна, но сами они поскальзывались и падали. Не обращая внимания на боль в плече, Уэст продолжала тянуть. Мальчик ей помогал, и вместе они доволокли его до места, где пещера расширялась. Там уже собралось по колено воды. Дальше пошло легче. Они всё ещё спотыкались, зато тело мужчины плыло по воде, и они быстрее продвигались к выходу. Тащить Стоуна по воде стало проще, но приходилось заботиться о том, чтобы его голова оставалась на поверхности. Глубина нарастала. Вода уже доходила Уэст до пояса. Билли шёл впереди. Ему вода была по грудь. Уэст не знала, куда двигаться, и её фонарик метался по стенам и потолку пещеры. «Покажи мне, куда нам нужно, Билли. Покажи, куда идти!» Запыхавшись, попросила она, слыша, как он тоже тяжело дышит в полумраке. Стоуна Джессика держала за плечи и следила, чтобы его голова не уходила под воду. Рука уже почти не болела. Внезапно. Их едва не сбил с ног поток воды. Билли посветил фонариком, указывая Уэст путь, но двигаться было некуда. Вода впереди была слишком глубокой, а потолок слишком низким. Билли остановился. Провел фонариком по потолку над головой, потом по стене, до самой воды. Проход там. Это единственный путь из пещеры. Уэст вгляделась в воду, которая то накатывалась, то отступала. Теперь она сама была в воде по грудь, а мальчик чуть ли не по подбородок. Мощное течение приливало и отливало вместе с волнами, бившими в скалы снаружи. Уэст припомнила, как заходила в пещеру часом раньше. В одном месте потолок был таким низким, что ей пришлось сильно пригнуться. Наверное, именно там они стояли сейчас. Но тот участок с низким потолком показался ей коротким. Если это так, они быстро преодолеют препятствие и выберутся наружу. «Надо только обойти уступ под водой». «Билли, нам придётся плыть. Тебе нужно будет задержать дыхание». Мальчик не шевелился. «Всё будет хорошо, Билли. Ты сможешь». «Нет, не смогу». «Давай же, Билли. Страшно только с виду. Проплыть придётся совсем чуть-чуть. Пожалуйста». Уэст услышала отчаяние в собственном голосе. Прикинула, не стоит ли сначала вытащить мужчину, а потом вернуться за мальчиком, Или наоборот? Так или иначе, одного из них придётся ненадолго оставить. Найдёт ли она его потом? «Билли, ты должен это сделать!» Почему-то у Уэст в голове всплыло детское воспоминание. Школьная версия её самой, измученная в мелкой части бассейна, и отец, кричащий на неё с бортика, «Ещё разок! Давай, ты сможешь!» Воспоминание было таким живым, что она практически ощутила, как тёплая вода бассейна плавно обтекает тело, а потом, вздрогнув, вернулась в реальность. Уэст поняла, что мальчик кивает. Потом раздался его голос, гораздо громче и отчетливее, чем все предыдущее время. Отец этого не делал. Это не он. Уэст почти позабыла, в чём обвиняют Джейми Стоуна. В нынешних обстоятельствах это не имело значения. "Я знаю", сказала она. "Я не только про Оливию Карен. Про всё, что о нём говорят. Я был там. Никто не знает, что я знаю. Но я помню. Я помню. Билли, я знаю. Знаю. Но давай ты расскажешь снаружи. Всё расскажешь, когда мы выберемся. Нам надо убираться. Немедленно. Ты справишься. Просто поднырни под уступ. Плыть совсем недалеко. Я буду сразу за тобой. Билли потряс головой, и луч фонарика заметался по стенам. Я не могу. Он посветил фонариком под воду, и вода из чёрной стала тёмно-зелёной. Она казалась чуть ли не красивой. «Тебе придётся. Ради папы», — проговорила Уэст.